Глава 49. Мама, давай я завтра у себя в комнате устрою генеральную уборку. Нет. Мама, давай я завтра схожу в магазин. Все куплю, приготовлю. Нет. Мама, можно? Нет. И еще раз нет. Завтра пойдешь в школу. Анекдот из интернета. На улице не кстати зарядил холодный затяжной дождь. Все же осень. Хоть пока и не особо холодная, а потому пришлось остаться дома. Практически все мои земные вещи, в том числе и зонт, находились у Думиана. В квартире почти ничего не осталось. И как раз последний факт меня сильно беспокоил. Мы с Виолеттой, как две нищенки, сидели в закрытом помещении. Ничего, кроме пакета с продуктами, здесь не имелось. Настроение у обеих было не особо хорошим. «Вита», — позвала задумчиво Виолетта, — разглядывая небольшую стеклянную бутылку с янтарной жидкостью, купленную мной вчера, по какому-то наитию в магазине и выставленную потом на стол. «Это ведь то, о чем я думаю. Правда? Ты ведь не пьешь. Невесело хмыкнула я. В обычной ситуации? Да, правда. Согласилась Виолетта. Но не в этой. Мне хочется расслабиться. Сейчас. Да как скажете. Я, конечно, никогда не была сторонником подобного расслабления. Но иногда следовало идти на поводу у своих желаний. Правда, пусть и довольно экзотических. А потому жидкость бодро полилась в стаканы. В качестве закуски оказалась недорогая копченая колбаса и соленые орешки в двух пакетиках. Ну, выпьем же за скорое разрешение этой необычной ситуации. В любую сторону. Я, как всегда, лучилась оптимизмом. Виолетта угрюмо посмотрела на меня и проглотила свою порцию. Развезла ее после небольшой добавки. Не привыкшая проводить время таким образом, она внезапно разрыдалась. И что опять? Устало спросила я, отодвигая в сторону свою добавку. Сейчас мне точно будет не до нее. Придется работать жилеткой. Он меня не любит, всхлипнул тем временем Виолетта. Совсем. Я ему не нужна. Витка, ты такая счастливая! Я так тебе завидую. Твой лорд. Тебя добивается, старается, показывает, что ты ему нужна. А мой... Ну да. Стивен, конечно, не настолько эмоционален, в отличие от Дамиана. Но вряд ли он согласился бы на помолвку, если бы ничего не чувствовал к невесте. Отец прямо так уж нас не принуждал, давал свободу выбора, особенно Стивену. То есть нашими с ним спутниками в любом случае должны были стать определенные существа. Но среди них и я и Стивен могли выбрать того, кто будет каждому из нас по душе. А ты его спрашивала, зачем ему ваш брак, поинтересовалась я, говорила с ним по душам о ваших чувствах, рассказывала, что сама чувствуешь. Это неприлично, хлюпнул носом Виолетта, пока я раздумывала о том, что она сказала, сама Виолетта, успела налить себе очередную добавку и выпить. И, похоже, эта добавка была точно лишней. Женщина должна быть тихой, скромной, послушной и таскаться за мужиком, как тень, не давая ему ни отдыху, ни продыху, хмыкнул я. Вчерашний фильм, вспомни. Они в конечном итоге поженились, если помнишь. И он даже не заставил ее бросить работу, хотя она вела себя совсем не по нашему этикету. «Это сказка», угрюмо заявила Виолетта. Косясь на бутылку, сейчас стоявшую возле меня. Так сказать, от греха подальше. В реальной жизни так не бывает. Хочешь, я тебя с такой сказкой познакомлю, предложил я. В реальности увидишь. На подозрительный взгляд Виолетты я ответила ухмылкой. Вышла в другую комнату за телефоном и забрала с собой бутылку. Все так же от греха, да, подальше. Свет, привет. Как ни странно, мобильник, оставшийся в этом мире, за ночь успел зарядиться и сейчас исправно работал. Не вяжи. Я, да, живая, как видишь. И даже здоровая. Угу. Говорила же, работать уеду. На определенный срок. Ну, не берет там связь. Свет, тут мозги надо промыть. Что? Нет, не мне, подруге моей. Она при Махровом патриархате росла. Ну, ты понимаешь, да, что из этого получилось. Когда? Да вот прямо сейчас! Ты ж дома? Приедешь? Жду, давай. Светка Петрова, моя соседка с верхнего этажа, считала себя радикальной феминисткой. Она тщательно следила за собой, хотя поесть и выпить, любила, и не думала, что лишние 10-15 килограмм портит ее и так не идеальную фигуру. А вот ноготочки реснички волосики это да! Тут Светка, денег не жалела. Замужем в четвертый раз. Она растила четверых детей, двух собак и трех котов. В их трешке никогда не было тихо. Что Светку вполне устраивало. Ее муж, какой-то там удачливый бизнесмен, имевший связи в городской администрации, не мешал жене искать себя и периодически добровольно вытаскивал ее из полицейского участка после того или иного пикета в защиту прав женщин. Светка имела высшее образование, играла на пианино в молодости. Ездила с гастролями за границу, в основном в Европу и Штаты. Там и понахваталась идея феминизма. В наши дни она преподавала в частной музыкальной школе, изредка занималась репетиторством для души и полностью довольна своей жизнью. Свободная от работы и семьи время, которое оставалось довольно много, Светка с удовольствием играла роль доморощенного психолога и вправляла мозги всем, кто к ней обращался. Жизненный опыт и основы психологии давали прям-таки неплохой результат отреагировала она на мой звонок довольно быстро и уже минут через пять в цветастом халате и тапочках на босу ногу. Обнималась со мной в моей прихожей. «Витка, зараза!» – выдала она, когда обнимашки завершились. «Не пугай так. Я уж думал тебя в церкви отпивать «Не дождешься», – фыркнула я. «Свет, ну правда, мобильник не ловил. Пойдем, познакомлю тебя с одной девушкой». Виолетта сидела на кухне, покачивалась на стуле и смотрела в стенку напротив отсутствующим взглядом. «Ви, проснись. Прием». «Свет, это Виолетта. Подруга детства. Она накатила немного и теперь страдает, что жених ее не любит. А замуж надо?» «Зачем надо?» – спросила частенько излишне прямолинейная Светка. «Родители заставляют», – пояснила я. а – многозначительно протянула Светка. «Послушная папина дочка без гроша в кармане!» «Чудный типаж! Ты мне, видка подсунула!» Виолетта вспыхнула и повернулась наконец-то в нашу сторону.